В начале ноября Кегая, великого визиря, сообщил Неплюеву приказание порты писать императору, чтоб вышел из персидских владений, потому что пребывание здесь русских войск внушает сильное подозрение всем окрестным государям, и турецкий народ покоен быть не может. Особенно встревожило порту известие, что русский император находится в дружеских сношениях с персидским шахом. Сейчас же заключили, что между Россией и Персией готовится союз против бунтовщиков. В то же время татары подкинули самому султану бумагу, в которой упрекали его за неосмотрительность. «Министр тебя обманывают», — говорилось в бумаге. «Ты не узнаешь, как русский царь разорит половину твоего государства». Султан сильно смутился, хотел казнить визиря, против которого готовился и бунт в народе. Но визирь сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лезгинцы нанесли страшное поражение русскому войску, и сам Пётр едва спасся морем в Астрахань. Догадывались, что слух пущен нарочно для успокоения народа. Впрочем, основанием слуху служило действительно отплытие Петра в Астрахань. Неплюев узнал, что между Портою и Хивою Происходят сношения о союзе оборонительном и наступательном против России. Раготцы, в интересах которого было сохранение мира и приязни между Россией и Турцией, составил проект примирения интересов обоих государств. Турки, говорилось в проекте, по единоверию хотят взять себе Дагестан. Но по тому же единоверию Россия должна взять себе Персидскую Грузию, и для торговых выгод гавань на Каспийском море. Когда Россия и Турция поделят таким образом Кавказские области, то примут на себя посредничество между Персидским шахом и Мервеизом. Так обыкновенно называли Мервеизова сына Магомета. В конце года, когда получено было достоверное известие, что пётр из Дербента возвратился назад, великий визирь прислал объявить Неплюеву, что этим возвращением Уничтожены все подозрения, и Порта желает сохранения и усиления постановленной с Россией дружбы, но в то же время Порта спешила воспользоваться удалением русского императора, чтобы как можно выгоднее устроить свои дела на Кавказе. К Даутхану отправлена была жалованная грамота, по которой он принимался в подданство Порты на правах Крымского хана, давался ему титул ханский и власть над двумя областями Дагестаном и Шервеном. При этом ему внушалось, чтобы он старался покорить и другие ближайшие персидские провинции, которые также поступят в его владение. Внушалось, чтобы он всеми средствами старался вытеснить русский гарнизон из Дербента и из других тамошних мест. Послано к нему 30 тысяч червоных и обещано вспоможение войскам. Не плюев за 100 червонных, достал копию с грамоты к Дауду и с инструкцией данной посланному к нему. Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить Порте согласиться насчет персидских дел. В феврале 1723 года великий визирь пригласил к себе русского резидента и объявил ему, что соглашаться не в чем. Магомед, или, как обыкновенно его называют отцовским именем Мирвеис, овладел персидскую столицу Испаганью и большую частью провинций. С другой стороны, Шервеном, Ордебилем и Армению овладел Даудхан лезгинский который теперь вступил в подданство к порте. Да и Мервии скоро должен последовать его примеру. Русскому государю, следовательно, опасаться теперь нечего. Все эти народы теперь подданные турецкие, русское купечество у них будет вполне безопасно. Неплюев заметил, что со стороны России война начата для получения удовлетворения за оскорбление, нанесенное русским подданным в Шимахе.